«Ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Евангелие от Луки, глава 2, стихи из 25 по 32. При Святой Деве Богородице Он пророчески сказал, «Се лежит сей нападение и восстание многих в Израиле». и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Евангелие от Луки, глава 2, стихи тридцать 34 по 35. Действительно, вместе с Господом, как бы сердцем своим, была распята и его мать, наблюдавшая страшный акт человеческой жестокости. Анна Ахматова прекрасно написала об этом. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Евангелист Иоанн Богослов упоминает об этом так. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 25. Вся жизнь Богородицы с того момента, когда она была призвана стать Матерью Господа, была крестным путем. После вознесения Господа на небо заботу о Богородице воспринял апостол Иоанн Богослов. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей. «Жено, сей сын твой», — потом говорит ученику, — «се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 26 по 27. О дальнейшей земной жизни Пресвятой Девы мы узнаем из предания. Вскоре все концы вселенной огласились славу Матери Божией. Многие из новопросвещенных христиан приходили в Иерусалим из дальнейших стран, чтобы увидеть ее и насладиться ее беседою. Как жаждали отдаленные христиане этого счастья, можно видеть из письма святого Игнатия Богоносца, писанного из Антиохии к Иоанну Богослову. «Многие жены у нас желают посетить Пресвятую Деву, чтобы услышать от нее о многих и чудесных тайнах. У нас пронеслась о ней слава, что эта Дева и Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. В другом послании к Ивану Богослову Игнатий Богоносец пишет, «Более же всего желаю увидеть Матерь Иисуса, о которой говорят, что она во всех возбуждает к себе удивление, почтение и любовь, так что все горят желанием увидеть ее. Да, и как не желать увидеть Пресвятую Деву и побеседовать с Тою, которая родила истинного Бога? Высота святости и величия Богоматери просияли в ней сквозь покров ее глубочайшего смирения. Кто удостаивался видеть ее, Тот чувствовал высокое счастье и необъяснимое блаженство. В послании святого Дионисия Ариопагита к апостолу Павлу она именуется «богообразную, святейшую, паче всех духов небесных». Один взор на нее услаждал благочестивую душу так, что с этим чувством не могло сравниться никакое из земных удовольствий. Священник Павел Флоренский в своей книге «Столпы утверждения истины» приводит словесный портрет Пресвятой Девы, данный церковным историком Никифором Калистом. Богородица была роста среднего, или, как иные говорят, несколько более среднего. Волосы золотовидные, глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины, брови дугообразные и умеренно черные. нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких речей, лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое, кисти рук и пальцы длинные. По преданию, передаваемому святым Амбросиам Медиаландским, она была девою не телом только, но и душою, смиренно сердцем, осмотрительно в словах, благоразумно, немногоречиво, Любительница чтения, трудолюбива, целомудренно в речи. Правилом ее было никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленною, любить добродетель. Когда она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными, когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего. У нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях. Телодвижение скромное, поступь тихая, голос ровный. Так что телесный вид ее был выражением души, олицетворением чистоты. А по словам Никифора Калиста, она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась. Совершенно безыскусственная, простая. Она немало о себе не думала, и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, она довольствовалась естественным цветом их, что еще и теперь доказывает священный головной покров ее. Коротко сказать, во всех ее действиях обнаруживалась особенная благодать. Отец Павел Флоренский также приводит письмо Богородицы Игнатию Богоносцу. Гарантировать подлинность письма нет оснований, но и отвергать его также не стоит, ибо все, что касается Божией Матери, для нас дорого и ценно. Вот это письмо «Игнатию, возлюбленному соученику, смиренная прислужница Христа Иисуса. Об Иисусе, что слышал и узнал от Иоанна, истинно. Верь тому, держись того. И принятый на себя обет христианства храни непоколебимо, а привычки и жизнь сообразуй обету. Что до меня... то я приду вместе с Иоанном посетить тебя и тех, кто с тобою. Стой в вере и поступай мужественно. И да не беспокоит тебя суровость преследования, но да будет сильным и да радуется дух твой в Боге спасительном твоем. Аминь. Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса Христа жила на земле еще десять лет. По другому преданию — 22 года. Она посещала в Иерусалиме те святые места, в которых бывал Спаситель, молилась, плакала, вспоминая о страданиях Иисуса и радовалась о Его чудесном воскресении и вознесении на небо. Она часто молилась и о том, чтобы Христос скорее взял ее к себе. За несколько дней до успения к ней явился архангел Гавриил, с вестью о скором завершении ее земной жизни. Исполненная глубокой веры в будущую, вечно блаженную жизнь, Божия Матерь приняла эту весть с чувством величайшей благодарности Богу. В то же время Господь чудесно собрал в Иерусалим апостолов, чтобы они воздали Богоматери честь и погребли ее. Горестно было им лишиться общей матери своей. Но она утешала их, обещая всегда молиться о них. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу. Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери, по ее желанию, в Гефсиманском саду, в пещере. где покоились тела ее родителей и праведного Иосифа. При погребении совершилось много чудес. Иудейские священники старались разогнать это святое шествие. Один иудейский священник по имени Афоний подбежал и схватился за одр, на котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть его. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным чудом, тут же раскаялся, и апостол Петр исцелил его. Апостол Фома, по особому устроению Божию, явился после погребения Пречистой и пожелал поклониться ей. Гроб ради него открыли, но тела Богоматери в нем уже не было. Изземленные апостолы возвратились все вместе в дом. И молились Богу. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы, они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божию Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. Божия Матерь сказала апостолам: Радуйтесь, я с вами во все дни, и всегда буду вашей молитвенницею перед Богом. апостолы в радости воскликнули, «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Сила и величие Иисуса Христа к утешению всех христиан особенно торжественно проявилось в том, что Он сделал смерть для верных Своих последователей радостной и блаженной. По мере того, как каждый из нас побеждает живущий в нас грех, исчезает и страх смерти, так что торжествующие победители греха с радостью встречают ее и уже не умирают, а точно засыпают покойным сном. Самый очевидный пример торжества над смертью мы видим в Успении Пречистой Девы Марии. Все апостолы, мученики и святые встречали смерть с радостью, которая взамен скоро приходящих благ всего мира, его скорбей и несчастий дарует вечное блаженство. Однако, если следовать католическому учению, возникает вопрос. Если Дева Мария была освобождена от причастности первородному греху, то как могла наступить ее смерть? Таким образом, ее смерть не была необходимой, но добровольной. Поэтому католические богословы не любят говорить об успении Богородицы. А если говорят об этом, то... часто называют Богоматерь соискупительницей человечества, наряду со Христом, что делает жертву Бога недостаточной. Таким образом, догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы неизбежно обуславливает догмат о ее телесном вознесении на небо, минуя смерть. Догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо был опубликован Папой Пием XII, в 1950 году. Надо отметить, что приведенное выше православное благочестивое предание не носит догматического характера, так как о нем нельзя сказать, что такое учение исповедовалось всегда и везде. И главное, мы исповедуем телесное воскресение Богородицы после ее успения. Мы связываем святость Божией Матери не с принудительным действием Бога, а со свободным благочестием самой Пречистой. Более того, именно свободная воля произволения Божией Матери сделала возможным спасение человечества. Бог исполняет не просто наши желания, а искренние желания сердца, если они не препятствуют нашему спасению. Для того, чтобы сотворить мир, достаточно было одного божьего слова да будет однако как уже говорилось бог не может коснуться человеческой свободы как было показано вся ветхозаветная история это история избранничества она как на острие иглы заострилась на пречистой которая к божественному да будет добавила свое все раба господня «Да будет мне по слову Твоему». Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. И это «да будет» было не просто согласие, подобное Авраамову, который согласился принести в жертву своего сына. Это было заветным желанием Божьей Матери. Предание рассказывает, что Дева Мария желала быть служанкой той, о которой написано у пророка Исаии. «Се дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. Богородица желала искренне предаться воле Божией. И вот все, чего ждал Бог от падшего человечества, осуществилось в Марии. Личная свобода человека раскрыла человеческую природу, делу спасения. Второе лицо Пресвятой Троицы смогло совершить спасение ненасильно, ибо тогда в человеке не раскрылось богоподобие любви, которая несовместима с насилием, не выделяя деву из всего человечества, ибо тогда спасение стало бы возможным лишь для нее, ответившей согласием. Но слово «согласие человека» совершило спасение человеческой природы, дарованной Преснодевой. Теперь рассмотрим, как же совершилось это спасение, какой же Он, воплощенный Бог. Глава 11. Христос. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как и единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Часто можно слышать, что идея боговоплощения – древняя языческая идея, что во многих религиях боги воплощались. На самом деле языческие боги только принимают вид, а не воплощаются на самом деле. Они всего лишь аватары. Аватара, иногда аватар – термин в философии индуизма. обычно используемый для обозначения нисхождения Бога из духовного мира в более низкие сферы бытия. Хотя на русский язык слово «аватара» обычно переводится как «воплощение», точнее, его можно перевести как «явление», так как концепция «аватары» заметно отличается от идеи воплощения Бога во плоти, в христианстве. Они принимают вид на время, как правило, для удовлетворения своим порочным страстям, и уж, конечно, не для того, чтобы пойти на мучительную крестную смерть ради нашего спасения. Юпитер превращался в дракона, Зевс — в быка, сатира, золотой дождь. Известный древнегреческий философ Эпикур прямо говорит, «Боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными». Сейчас в моде карикатурно искаженная привязанность к домашним животным, которых люди не стесняются называть даже меньшими братьями. Однако, кто из этих любителей меньших братьев согласится стать собакой или кошкой ради спасения своего четвероногого друга не на год, не на век, а навсегда, да еще пойти на мучительную смерть? А ведь между человеком и животным дистанция гораздо меньшая, чем между человеком и Богом. Так что, прав и Эпикур, боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными и тем более умереть за человека. Однако то, что не под силу языческим богам, под силу Богу Всемогущему, который и есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «После самоопределения человека в состоянии греха и смерти, граничащем с небытием, естественное разделение между человеком и Богом, которое должно быть преодолено обожением, становится для человека невозможным. Чтобы исполнить свое предназначение, достичь обожения, вечной блаженной жизни, человеку предстояло преодолеть тройную преграду – смерть, грех и природу. После греха путь воссоединения с Богом становится для падшего человечества путем спасения. Этот путь может пройти только сам Бог, так как процесс падения для человека необратим. Мы знаем – Что за всю историю ни один человек не приблизился ни на шаг к разрешению этой задачи. То, что человек не исполнил, восходя к Богу, исполнил Бог, снисходя к человеку. Тройная преграда, отделяющая нас от Бога смерть, грех и природа преодолеваются Богом в обратном порядке. Византийский богослов XIV века Николай Ковасила писал: По елику люди трояк отстояли от Бога, природою, грехом и смертью. Спаситель соделал, чтобы истинно сообщались и непосредственно приходили к Нему, уничтожив одно за другим все, что препятствовало всему. Одно приобщившись к человечеству, другое смертью на кресте. А последнее средоточие Владычество смерти совершенно изгнало из природы воскресением. Посему Павел говорит, «Последний враг испразднится смерть». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 26. Воплощение и обожение друг друга предполагают. Бог становится человеком, чтобы человек смог стать Богом, не как личность, а как приобретший божество. Это и есть конечная цель, ради которой сотворен мир и которая была поставлена Адаму. Заметим, не возвращение в рай, а именно обожение. Адам этого не исполнил. Это исполнил Христос. Рождаясь от Девы, Христос упраздняет своим Рождеством разделение человеческой природы, на мужскую и женскую. Своим крестом он соединяет рай, место жительства первых людей, до их грехопадения, земной реальностью, в которой пребывает падшее потомство первого Адама. Он ведь говорит благоразумному разбойнику, «Сегодня ты будешь со мной в раю». И тем не менее продолжает беседовать со своими учениками, во время пребывания на земле, после своего воскресения. Своим вознесением он прежде всего соединяет землю с небесными сферами, с небом чувственным. Затем он проникает в империй, проходит сквозь ангельские иерархии и соединяет небо духовное, мир умозрительный, с миром чувственным. Наконец, он приносит в дар Отцу всю полноту, соединенной в нем Вселенной, как новый космический Адам, соединяющий тварное с нетварным. Дионисий Ариопагид называет боговоплощение «человеколюбием», термин, указывающий на промысел. Владимир Лосский дает очень верное определение промысла. Промысел есть определение божественной воли, в соответствии с человеческой свободой, в предвидении свободных действий твари. Итак, премудрость Божия, действующая в мире как сила, энергия, промышления, входит в исторический процесс, как личность. Почему же этого события человечество должно было ждать тысячелетия? Святой Дмитрий Ростовский, XVII век, отвечает. После греха Адамова не находилась на земле девы, чистой не только телом, но и духом. Была только одна такая, единственная по своей чистоте духовной и телесной, достойная стать церковью и храмом Духа Святого. Царство Божие, в котором призван жить человек, — это царство любви. А любовь возможна только когда человек свободен, от предмета своей любви. Бог мог воплотиться только когда человек не просто согласился на это, а более всего возжелал это в сердце своем. Таким человеком и явилась Пресвятая Дева, которую Господь в ее предках взращивал все эти тысячелетия своим промыслом. В лице Пресвятой Девы человечество. Дало свое согласие на то, чтобы слово стало плотью и обитало среди людей, так как по отеческому выражению, если единая воля Божественная создала человека, то спасти его она не может без содействия воли человеческой. Вся трагедия свободы разрешается в словах. Все раба Господня. Без воплощения. Спасение невозможно, так как его невозможно привести извне механически. Все религии утверждают, что спасти человека можно, изменив что-то вовне, и только христианство говорит о том, что все проблемы внутри человека. Бог может изменить человека в себе, но не навязать это изменение извне. Нельзя заставить любить, а ведь именно в этом закон бытия свободной личности, который обусловливает вечную жизнь. Можно только любить самому. Таинство Боговоплощения – это главный вопрос богословия. Этот вопрос проходит красной нитью через всю историю богословия. Сначала это триадологические споры – Треодология Учение о Святой Троице. Кто Христос? Бог или Творение? Далее, собственно, христологические споры о личностях и природах Христа и их соединении. В иконоборческих спорах в центре снова вопрос о Христе. Кто изображен? Далее евхаристические споры. Евхаристия с греческого «благодарение», «таинство церкви», «причащение». Что происходит в Евхаристии? Имеет место во ипостезировании, присуществление, присутствие или символизм. Вопрос о Филиокве? Также о Боговоплощении, ибо сам спор возможен лишь на фоне Боговоплощения. Затем – Возникают исихастские споры, которые связаны с обожением человеческой природы, то есть снова с Боговоплощением. Примечание. Исихазм, от греческого «покой, безмолвие, отрешенность», мистическое течение в Византии, в широком смысле эти-каскетическое учение о пути к единению человека с Богом через очищение сердца. Возникла в iv vii веках, возродилась в конце XIII-XIV веков. Григорий Синаид – Нил Сорский. В более узком смысле – религиозно-философское учение Григория Паламы. Филиокве Переводится и «от сына». Вопрос об исхождении Святого Духа. От Отца – православное. Или от Отца и Сына – католическое. Первая серьезная ересь о Христе – арианство, ересь Ария. Желая опровергнуть гностические воззрения на рождение Сына из существа Отца путем эманации, Арий, отвергая эманацию, утверждает творение Сына. Он учит, что Сын произошел из ничего, как и весь мир, что до рождения Сына был только Бог. Таким образом, по арию, сын происходит не из существа отца, но и не из материи. Бог-отец нуждался в Сыне как посреднике при сотворении мира. Сын таким образом превосходнейшее творение Отца. Арий, признававший сначала неизменяемость Сына, затем пришел к выводу, что поскольку само творение есть изменение, неизменяемость заключена не в существе, а в воле. Арий, например, говорил, «Если бы Петр и Павел этого достигли, неизменяемости воли, то также стали бы единородными сынами Божиими». Одним словом, по Арию сын не сводится в разряд прочих творений. Христология Ариан проста. Дух, душа и тело Сына Божия – Соединяются с Духом, Душой и Телом человека, общее духовное начало во Христе, Сыне Божием, и человеке, тварное. Ошибка Ария в том, что он допускает мысль о тварности высшего начала. Получается, что у Христа два высших тварных начала, которые определяют его действия. Поскольку они оба дублируют друг друга, то вывод. Для Христа достаточно иметь одно начало. Святитель Афанасий Великий писал, «У Ариан человеческая плоть во Христе – это только покров божества, которое заменяло в нем душу, высшее начало». Евдоксий в своем символе веры заключал, «Веруем во единого Господа, воплотившегося, но не вочеловечившегося». потому что не душу человеческую принял он, но стал плотью, не два естества, потому что он не был совершенным человеком, но вместо человеческой души Бог во плоти. Иначе рассуждал Аполлинарий Лаудикийский. Он считал, что не может быть целого из двух совершенных существ, так как высшее человеческое начало слабо, а Христу нужно сильное. Христос принял душу, плоть, но не ум, дух. Вместо ума, духа, во Христе божество слова. Трехсоставность осталась. О таком Христе нельзя говорить, как о двух лицах, ибо есть органическое единство Бога и человека. Однако воплощение не завершено. Христос принял плоть и душу, но не принял духа. Вместо духа человеческого – естество Духа Божьего. Аполлинарий писал, «О новая вера, о божественное смешение! Бог и плоть, плоть, а не человек, составили одну природу. Исповедуем не две природы одного сына, одну поклоняемую, а другую непоклоняемую». но одну природу Бога-слова, воплощенную и поклоняемую вместе с плотью, его единым поклонением. Любимое выражение Аполлинария – слово плоть-бысть. Итак, по Аполлинарию во Христе одна смешанная сложная природа, божественная и неполная человеческая. Ошибка этих ересей очевидна. Если Бог воспринял не всю природу человека, то значит и спас не всю. Причем к неспасенной части относится именно одухотворенная душа, в которой и коренился грех. Всерьез и надолго обострились христологические споры, когда спор разгорелся между антиохийской и александрийской школами. Проблема состояла в том, Как объединить совершенного человека и Бога? Соединение существенное невозможно. Обитание Бога слова благодатью неотличимо от обитания в ветхозаветных пророках и праведниках. Но Феодор Мопсуитийский думал именно так: корень будущей Ереси, получившей название Несторианской, состоял в тезисе, Бог от вечности предвидел высоконравственную жизнь Иисуса, и поэтому избрал его органом и храмом своего божества. Феодор Мопсуитийский различал Бога Слово Спасающего и Иисуса из Назарета Спасаемого. Таким образом, искупителями могли бы стать любые святые. Так и апостол Павел говорил «Живет во мне Христос». Однако этого было совсем недостаточно для того, чтобы стать искупителем. Недостаточно, чтобы божество обитало в человеке, как в храме. Почему недостаточно? Да потому что тогда опять изменение человека было бы внешним по отношению к нему. По несторию Бог является в человеческую природу и образует с человеком одно лицо, как внешний вид. и исцеляет эту человеческую природу. Но ведь это внешнее воздействие. Совсем другое, когда Бог исцеляет человеческую природу, которую Он сделал своей, то есть самого себя. Святитель Кирилл Александрийский возражал. «Правое учение веры нисколько не поддерживается и тем, что некоторые считают за лучшее допустить соединение лиц». и, как скрытая мысль их, допустить двух Христов и двух Сынов, из которых один есть только человек, а другой есть только Бог, и допускать соединение только лиц, а не естеств. Забегая вперед, скажем, что под естеством святитель понимал ипостась. Другой крайностью учения о Христе, в противовес несторианству. стало монофизитство – одна природа. Монофизитство неоднородно. Крайнее монофизитство утверждает, что две природы сливаются в одну. Так, для Евтихия тело Христа – нечеловеческое тело, так как Он – Бог. Но для севериан учение Евтихия – ересь. Севир-Антиохийский утверждает, Анафимствуя что Эммануил есть две природы после соединения с их действиями и свойствами, мы подвергаем их осуждению не за то, что они говорят о природах или действиях, или свойствах, но за то, что они, утверждая две природы после соединения, приписывают действия и свойства каждой природе, тем самым разделяя их. По Севиру, Природа одна, и она сложная. Он пишет, «Из двух, то есть из божества и человечества, Христос познается нераздельно, как единый Иммануил. Он был зачат и родился во плоти, подобно душе в каждом человеке, которое рождается телом. Первое, то есть душа, иной сущности, чем последнее, то есть тело. Тем не менее, человек совершился как одна природа, и одна ипостась в двух. Подобным образом, по описанию, Бог слова приобщился плоти и крови, и стал подобным нам во всем, кроме греха. Блаженный Феодорит отстаивал напротив две ипостаси, но одно лицо во Христе, и спорил с Кириллом Александрийским. В чем же состояло расхождение святого Кирилла и блаженного Феодорита? Святой Кирилл утверждал, что Христос есть нечто единое из обоих, различные природы, сочетавшиеся в истинное единство, но один из обеих — Христос и Сын. Здесь «из» намекает на что-то третье, в котором естества не остаются сами собой. Это сильное выражение позволяло монофизитам видеть в святом Кирилле единомышленника. Однако святитель оставался в пределах православного благочестия, и контекст рассуждений указывает на это. Он пишет, «Евангельские изречения мы не разделяем ни по двум ипостасям, ни по двум лицам, ибо недвойственен единый и единственный Христос, хотя он и мыслится из двух и различных предметов. Все равно, как и человек, мыслится из души и тела, и, однако, не двойствен, но один из обоих. Однако пример не совсем удачен, так как в человеке душа и тело составляют одну сложную природу, а во Христе две природы. Протеерей Георгий Флоровский отмечает, Кирилл и Феодорит одинаково пользуются аналогией человека, соединенного из души и тела в единое живое существо. Но для святого Кирилла эта аналогия разъясняла единство, для Феодорита – двойство. Святой Кирилл настаивает, не разделяй природ после соединения. Блаженный Феодорит также соединение естеств мыслит неразделенным. У него два естества соединены в едином лице, в единстве жизни. Нужно заметить, что Феодорит резко различает понятия «лица» и «ипостаси». Следует знать, что лицо – это ипостась духовной сущности. Таким образом, говоря о двух ипостасях, он имеет в виду две природы – а лицо мыслит одно, как и святой Кирилл. Образ соединения божественной природы с человеческой Феодорит мыслит как вселение, связь, общение, единство. У блаженного Феодорита божество также нераздельно соединено с человечеством, но Феодорит прежде всего подчеркивает различение естеств, особенности естества. Блаженный Феодорит пишет, «Мы не разделяем домостроительство на два лица и не проповедуем двух сынов вместо единородного, но учим, как научены, что два естества, ибо иное божество и иное человечество, иное сущее и иное сделавшееся, иное образ Божий, и иное образ человеческий, тот воспринявший этот воспринятый. Итак, разногласия святого Кирилла и блаженного Феодорита, кажущиеся, просто не терминологии, и акценты сделаны на разные аспекты соединения природ. Православное богословие святого Кирилла мы находим во втором письме Святого Кирилла к Несторию. Он пишет, «Мы не говорим, что естество слова стало плотью, не того, что оно переложилось в целого человека, состоящего из души и тела, но говорим, что слово, по ипостаси, соединив с собою тело, одушевленное разумную душою, неизреченно и непостижимо для нашего ума, стало человеком, сделавшись сыном человеческим». волею одною и благоволением, невоспринятием только лица. Мы представляем не так, что всем соединении уничтожило различие естества, но божество и человечество в неизреченном и неизъяснимом соединении прибыли совершенными, являя нам единого Господа и Иисуса Христа и Сына. Таким образом, говорим что сущий и рожденный от отца прежде веков, по плоти, родился от жены. Не так, чтобы божественное естество его приняло начало бытия в Святой Деве, и не так, что он после рождения от отца имел нужду родиться от нея. Ибо безрассудно и легкомысленно было бы говорить, что тот, который прежде всех веков пребывает с отцем, и еще имел потребность, чтобы начать свое бытие. Так как он ради нас и ради нашего спасения родился от жены, соединив по и естество человеческое, то поэтому и говорится, что он родился плотью. Это не так, что прежде родился от святой девы просто человек, а после сошло на него слово. Но оно, соединившись с плотью в самой утробе, родилось по плоти, усвоив в себе плоть, с которую родилось, таковым же мы его исповедуем и в страдании, и в воскресении. Не говорим, что Слово Божие по самому естеству подвергалось ударам, язвам, гвоздинным и прочим ранам, потому что божественное естество, как бестелесное, не причастно страданию, но так как всем этим страданиям подвергалось его тело, которое есть его собственное, то мы говорим, что слово страдало за нас, потому что бесстрастный был в страдающем теле. В 451 году на Халкидонском соборе святые отцы постановили, что во Христе Ни одна природа не упраздняет и не поглощает другой. Природы находятся в гармонии между собой. Божественная природа соразмеряется с человеческой. Бог во Христе проявляет себя только через человека, а не сам по себе. Обе природы действуют одновременно. Неверно думать, что божественный младенец уже в яслях обладал всеведением. Нет, но младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Евангелие от Луки, глава 2, стих 40. Преподобный Иоанн Дамаскин поясняет смысл молитвы Спасителя следующим образом. Ведь святой ум его, однажды соединившись с Богом Словом, не имел нужды ни в восхождении к Богу, не в испрашивании чего-либо у Бога, но молился, потому что усвоил себе наше лицо, изображал о самом себе, свойственное нам, сделался для нас образцом, учил нас просить у Бога и как к Нему устремляться. Христос действует соответственно своим двум природам, сообразно своим свойствам. как раскаленный до да красна меч, одновременно режет и жжет. Человек поднимает содра девицу, божество ее воскрешает. Человек ступает по воде, божество укрепляет водную поверхность. Святой Иоанн Дамаскин говорит, не человеческая природа воскресила Лазаря, но и не божество проливало слезы у его гроба. Орас Халкидонского собора дает нам догматическое учение о Боговоплощении. Последующее Божественным Отцем все единогласно получаем, исповедуйте единого и тагождия Сына Господа нашего Иисуса Христа, совершенно в Божестве и совершенно в человечестве, истинно Бога и истинно человека. Тагождя из души и тела, единосущно Отцу по Божеству и единосущно Тогожде нам по человечеству. По всему нам подобно, кроме греха, рожденно прежде век от Отца по Божеству, в последние же дни Тагожде ради нас и ради нашего спасения, от Марии Девы, Богородицы, по человечеству. единого и того Христа, Сына Господа, единородного по двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Никакого же различию двух естеств, потребляемому соединением, паче же сохраняемому свойству, кое естества воедино едином лице и воедину и ипостась совокупляемого не на два лица, рассекаемого или разделяемого, но единого и тагожде Сына и единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа. Обратим внимание, что формула апофатична. Образ соединения двух природ выражен четырьмя отрицательными определениями «неслитно», «неизменно», «нераздельно», неразлучно неслитно означает, что из двух не образовалось третьего неизменно или непреложно, то есть ни божественное естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не приложилось в божественное. Нераздельно, то есть два естества во Христе не составляют двух лиц, но одно. Бога-Сына. Неразлучно, то есть два естества никогда не разлучались и не разлучаться. Отметим, что в момент смерти Христа не божество отделилось от человечества, но душа от тела. Итак, личность Христа – это второе лицо Пресвятой Троицы. Поэтому мы говорим, что Христос – Бог – Бог родился от Девы Марии, Бог умер на кресте, Бог воскрес, Бог вознесся. Когда мы спрашиваем, как это возможно, то отвечаем по своему человеческому естеству. Воскресение Христова видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся Христе». и святое воскресенье Твое поем и славим. Ты бы и си Бог наш, разве Тебе иного не знаем?» Творение Иоанна Демоскина Глаз Первый, Пасхальный канон. Казалось бы, все определено. Однако догматическое определение — это не тонкая линия истины, а некий коридор, в пределах которого эта истина находится. Поэтому православные богословы, оставаясь в пределах этого коридора или, скажем, в пределах православного благочестия, склоняются к одной или к другой границе. Само слово «орос» означает и определение, и граница. Процесс боговоплощения представляет как воипостезирование, захват личностью бога слова человеческого естества. Таким образом, Христос Бог с человеческой природой. Это мнение слегка тяготеет к границе с монофизитством, но вполне православно. Иное мнение состоит в том, что божественная и человеческая природы, соединяясь, образуют единую сложную ипостась. Это мнение тяготеет к границе с несторианством, но также Полне православно. Интересно, что, хотя известный догматист Лосский ничего не говорит о сложной ипостаси Христа, у святых отцов достаточно упоминаний об этом. Вот некоторые из них. Святитель Сафроний пишет, «Мы проповедуем ипостасное снисхождение слова в плоть и воплотившееся слово – Почитаем за единого Христа и Сына и говорим, что у Него одна сложная ипостась, составившаяся из различных естеств, ибо они несказанно соединились между собой в одну ипостась. Святой Максим Исповедник заключает, в воплощении из двух естеств произошло соединение, одна же из них совершилась. сложная ипостась Христа, соблюдающая в неприложности и полноте природных свойств, как целое свои части. Те самые естества, из которых сложено. Мы говорим, что Христос из двух естеств, но не два лица ипостаси, а одно сложное, содержащее эти естества как собственные части. Леонтий византийский утверждает, Всякий человек из души и тела, и Спаситель состоит из божества и человечества. Целая ипостась Христа сложная. Она, как из частей, состоит из двух воепостасных природ. Никифор-исповедник считает, «Слово, будучи всецело Богом, соединяется с всецело человеком, объединяясь в то же время в единую сложную ипостась. Милетий монах говорит, во ипостасное есть то, что, будучи сложено с другим, отличным от него по существу, образует одну ипостась, ипостась сложную, как, например, человек составлен из души и тела, но ни душа одна не составляет ипостаси, ни тело». Они только существуют в ипостасе человека, а то, что образовалось из обоих, составляет ипостась их обоих, которая слагается из воепостасных. Преподобный Иоанн Дамаскин богословствует. Итак, он воплотился, восприняв себе от нас начатки нашего смешения, плоть, одушевленную душою, отдаренную и разумом, и умом. Так что сама ипостась «Богослова» называлась ипостасью для плоти, и прежде бывшая простой ипостась «Слова» сделалась сложной, сложной же из двух совершенных естеств — и божества, и человечества. Этот образ соединения иллюстрирует примером раскаленного железа. Действительно, В раскаленном железе мы имеем не железо и огонь, но сложную ипостась раскаленного железа. Теперь следует выяснить, какую же природу восприял Христос. Испорченную грехом или очищенную от греха, надо понять, что Господь воспринял естество человека для того, чтобы в себе исцелить Его. Святые отцы учат, то, что не воспринято, не может быть обожено. Когда мы говорим, что Христос безгрешен, то имеем в виду, что Он чужд личных грехов, но не чужд последствий греха, то есть той испорченности, которую человечество наследует от родителей к детям. Конечно, при восприятии человеческого естества Господь очищает ее от всякой скверны, Эта очищенная природа просияла на горе преображения фаворским светом. Но Господь подчиняет это естество закону падшего естества, так как механически нельзя изменить человека, поскольку изменение имеет нравственный характер. Как дьявол не мог силой погубить человека, так и Бог не может насильно механически его спасти. Таким образом, Господу присущи безгрешные, неукоризненные страсти, которые у обычного человека становятся причинами страстей греховных, таких как чревоугодие, зависть, ненависть и тому подобное. Однако, воплотившись, подчинив всецело себя законам падшего человеческого естества, Христос уже не может не страдать. Блаженный Феодорит писал, Мы утверждаем, что все человеческое Господа Христа, то есть голод, жажда, утомление, сон, боязнь, пот, молитва, неведение и подобные ему принадлежит нашему начатку, восприняв который Бог Слово соединил его с собою. Святой Максим исповедник говорит, что человечество Христа обладало бессмертием и нетленностью. природы адама до грехопадения, но христос добровольно подчинил его условиям нашей падшей природы. Христос воспринял природу подлежащую страданиям и смерти, но не имел личного греха. протерей георгий флоровский комментируя христологию преподобного максима исповедника пишет: христос рождается от девы и прежде всего Он поэтому единосущен нам, тот же по существу, но рождается он не от семени, а непорочным и девственным рождением, которым управлял не закон греха, но закон божественной правды. Потому он свободен от греха, от наследственного греха, передаваемого прежде всего в беззаконии плотского зачатия. Он воспринимает первозданную, еще непорочную человеческую природу, как она была Богом сотворена из кони, как имел ее Адам до падения. И этим обновляет естество, являет его кроме греха, в котором состоит ветхость, обветшание. Однако ради нашего искупления Господь изначально подчиняет себя порядку страданий и тления, добровольно приемлет и, соизволяет смертность и саму смерть, отчего он мог быть вполне свободен, будучи вне греха. Господь подчиняет себя последствиям греха, оставаясь непричастным самому греху. В этом его целительное послушание. Он становится человеком не по закону естества, но по домостроительному изволению. Невинный и безгрешный, Он заплатил за людей весь долг, как если бы сам был повинен, и тем снова возвратил их к первобытной благодати Царствия, дал себя самого за нас ценой искупления и избавления, и за наши тлетворные страсти воздал своим животворящим страданиям, целительным врачевством и спасением всего мира. Христос, входит в страдательный порядок вещей, живет в нем, но остается от него внутренне независимым и свободным. Облекается в страдательность нашего естества, через которую мы вовлекаемся в грех и подпадаем в власти нечистого, но остается бесстрастным, то есть недвижным или нестрадательным, не пассивным, то есть свободным и активным, по отношению к укоризненным или противоестественным парафизическим побуждениям. Протеерей Георгий Флоровский Слово снизошло до смерти и ада, совершая три вида служения – первосвященническое, пророческое и царское, хотя дело Христово в целом неделимо. Святой Кирилл Александрийский писал, Вся тайна домостроительства заключается в истощении и уничижении Сына Божия. Как возможен кинозис истощения Божества? Кенозис происходит не в божественной природе, которая неизменна, а в личности Сына Божия. О кинозисе Христа свидетельствуют слова «Отец мой более меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. Важно понимать, что если слово стало плотью, то это не привело к изменению божества. Блаженный Феофилакт Болгарский, XII век, поясняет, слово, оставаясь тем, чем оно было, стало тем, чем оно не было. Изменение произошло не в природе, не в существе, а в личности. Владимир Лоский отмечает, «Божественное уничтожение, кинозис для святого Максима не оскудевание божества, но неизреченное снисхождение сына, приемшего зрак раба, и не отступившего, тем не менее, от полноты божества. Именно в силу этого уничижения Христос, новый Адам, нетленный и бессмертный по своей человеческой природе, которая к тому же была обожена по ипостасному соединению, добровольно подверг себя всем последствиям греха, стал пророческим мужем скорбей. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 3. Таким образом, он ввел в свою божественную личность всю немощь, искаженной грехом человеческой природы, приспособляя себя к той исторической реальности, которое должно было произойти в воплощении. Поэтому земная жизнь Христа была постоянным уничижением. Его человеческая воля непрестанно отказывалась от того, что ему было свойственно по природе, и принимала то, что противоречило нетленному и обоженному человечеству. Голод, жажду, усталость, скорбь, страдания и, наконец, крестную смерть. Итак, можно сказать, что личность Христа до окончания Его искупительного дела, до воскресения, имела в своем человечестве как бы два различных полюса: естественные нетленность и бесстрастие, свойственные природе совершенной и обоженной, и в то же время добровольно принятые, тленность и подверженность страданиям, как условия. которым сама его личность уничиженно подчинилась и непрестанно подчиняла свое свободное от греха человечество. Поэтому святой Максим различает два усвоения словом человечества: усвоение природное и усвоение относительное, или домостроительное. Первое как бы сокрыто вторым, оно обнаруживается только один раз, до страданий. Когда Христос дал увидеть себя трем апостолам, таким, каким он был по Своему обоженному человечеству, в сиянии света своего божества. Кондак праздника преображения отчетливо выражает оба аспекта человечества Христа, состояние естественное и состояние вольного подчинения условиям падшего человечества. На горе преобразился Иисий. и яко же в мещах у ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видишь, да егда тебя узрят распинаемо, страдания уба уразумеют вольное, мирови же проповедят, якотыси во истину отче сияние. Двум природам соответствуют две воли: божественная и человеческая. Причем человеческая воля свободно подчиняется воле божественной. Изволяющий один, и он изволяет соответственно с каждой из обеих природ. Владимир Лоский замечает, «Однако эта свобода не наша свобода воли, не способность выбора, свойственная человеческой личности. Божественное лицо, Слова. действительно не имело нужды выбирать, обдумывая, на что решиться. Выбор – это ограничение, свойственное нашей пониженной свободе. Если человечество Христа могло хотеть по-человечески, его божественная личность не выбирала, она не применяла свободного выбора, как применяют его личности человеческие. Действительно, только грешный человек будет выбирать, брать или не брать билет в автобусе, спасать или не спасать тонущего ребенка. Праведный не выбирает, а живет по выбору, уже сделанному раз и навсегда. Если нельзя, то уже и не хочу. Иоанн Дамаскин говорит, воля божественная позволяла воле человеческой извалять, полностью проявлять то, что свойственно человеку. Она каждый раз так предшествовала воле человеческой, что человечество Христа хотело божественно, хотело в согласии с Божеством, которое давало человечеству полностью себя проявлять. Когда воля человеческая отказывалась принять смерть, а воля божественная позволяла этому проявлению человечества, тогда Господь сообразно своей человеческой природе находился в борьбе и страхе. Он молился, чтобы избежать смерти. Но так как его божественная воля желала, чтобы его воля человеческая приняла смерть, страдание стало вольным и по человечеству Христову. Владимир Лоский замечает, Бог предвидел падение Адама, и Сын Божий был агнцем, закланным от создания мира. вечном изволении Святой Троицы. Поэтому нельзя искать понимание, чего бы то ни было вне Креста Христова. Тайна воплощения Слова, говорит святой Максим, заключает в себе значение всех символов и тайн Писания, сокрытый смысл всякого творения, чувственного и сверхчувственного. Но тот, кто познает тайну Креста и гроба, познает также существенный смысл всех вещей наконец тот кто проникнет еще глубже и будет посвящен в тайну воскресения познает конечную цель ради которой бог создал вещи изначально. Поэтому сейчас поговорим о тайне креста господня глава 12 жертва В 509 году до нашей эры войска царя этрусков Ларса Парсены осадили Рим. Гай Муций, римский герой, впоследствии получивший прозвище Сцеволла (Левша), пробрался в шатер Парсены и пытался его убить, но по ошибке убил царского песца. Героя схватили и стали угрожать пыткой и смертью, если он не раскроет. все детали своего замысла. Сцивола положил правую руку в огонь на алтаре и держал ее там, пока она не обуглилась. Это мужество так поразило царя, что римлянина отпустили. Парсена заключил с Римом мир. Подвиг Гая Муция Сциволы сохранился в веках, но Сцивола спас только римлян, того времени и только от той единой беды, в которую они впали. Христос спас всех без исключения людей, всех времен и континентов, и спас не от единичной беды, а от всех бед и страданий, от самой смерти для вечной, исполненной несказанной радости жизни. В Священном Писании О спасении говорится двояким образом. С одной стороны, как о чем-то уже свершившемся и от нас независящем. Вы спасены, и сие не от вас, Божий дар. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 8. Именно такие цитаты обычно приводят в подтверждение своей сотериологической доктрины протестанты. С другой стороны, как о том, что предстоит совершить самому человеку. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 12. Апостол различает спасение уже совершившееся, или объективное, и спасение, которое еще нужно совершить, или субъективное. Во втором случае... Речь идет о личном усвоении спасения, дарованного нам Христом. Спасение синергично и предполагает соработничество Бога и человека. Объективная сторона спасения — это все то, что сделано Богом, независимо от нашей воли, и более того, это то, что человек сам сделать не в состоянии. Субъективная сторона — это наши усилия. по усвоению этого дара спасения. Человек дорожит тем, ради чего употребил усилия. Поэтому Царство Небесное останется с тем, кто ради него потрудился, а не получил его механически. Представим себе, что человеку за бортом судна брошен спасательный круг. С одной стороны, он спасен, потому что может протянуть руку и ухватиться за него. С другой стороны он утонет, если не предпримет этого усилия. В этой главе будем говорить именно об объективной стороне спасения, то есть об искуплении. В православном богословии единого учения об искуплении нет. Существуют лишь несколько различные теории, ни одна из которых, не является официальной. Греческое слово аполитросис означает выкуп, искупление, за который пленные или рабы получали свободу. В котором мы имеем искупление кровью его. Послание к Ефесянам глава 1 стих 7. Жертва Иисуса Христа является выкупом от смерти за грех. Христос, не имеющий необходимости умирать, как безгрешный, умирая, спасает нас от смерти. Во всех религиях, кроме христианства, спасение от страданий или даже от смерти мыслится путем исполнения определенных предписаний, упражнений, мистерий, самим спасаемым. Однако для спасения недостаточно одного учения или усилия, со стороны спасаемого. Вся история Ветхого Завета свидетельствует о том, что естественная человеческая праведность сама по себе не могла доставить человеку спасение. И сейчас никто не может сам по себе жить по закону Божьему. Кто сомневается, может попробовать хотя бы один день прожить по евангельской этической норме. Недостаточно и примера личной жизни Иисуса Христа. Действительно, вид здорового человека и пример здорового образа жизни сами по себе не могут исцелить больного. Для этого необходима особая божественная помощь, состоящая в обновляющем воздействии на человеческое естество. Это предполагает изменение отношений между человеком и Богом. поскольку при сложившихся отношениях после грехопадения такая помощь была невозможна. Искупление совершается в двух измерениях: положительном, то есть в обожении человека и через него всего мира, и отрицательном, состоящем в преодолении возникших после грехопадения преград греха и смерти. Грех уничтожается смертью на кресте. Нет человека, нет и греха, а смерть воскресение. Тайну искупления церковь приоткрывает нам посредством образов: выкуп пленника или раба ценой крови Сына Божия, юридический образ, добрый пастырь, находящий заблудшую овцу, пасторский образ, крепкий муж, побеждающий врага, воин, разрушающий вражескую крепость, ад, образ доброго самарянина, врача, исцеляющего раны, попавшего к разбойникам, бесам. На Западе получила распространение юридическая теория искупления. Отцом которой является западный схоласт Ансельм Кентерберийский. 1033-1109 годы жизни. Хотя попытки богословия в юридических категориях появляются на Западе уже во ii третьем веках, Ансельм объединил их и создал стройную богословскую теорию. Согласно этой теории, первородный грех есть преступление закона Божьего. В Средние века тяжесть закона на Западе определялась не столько составом преступления, сколько лицом, пострадавшим от него. Чем выше личность пострадавшего, тем больше преступления. Абсолютное величие Бога требует бесконечного искупления преступника. Ограниченность человека не позволяет ему совершить искупление. Поэтому сам Бог приносит безмерный выкуп ради сохранения справедливости. Анцельм изложил эту теорию в работе «Почему Бог стал человеком?». Эту теорию поддержали такие западные схоласты, как Фома Аквинат, Пётр Ломбард и другие. Дальнейшее развитие это учение получило в протестантизме. Лютер и Кальвин учили уже о гневе Божием, который смогла утолить только смерть Христа на кресте. Как-то на протестантской конференции я услышал следующую иллюстрацию этой теории. Девушка нарушает правила дорожного движения, и ей назначается по законам штата штраф в размере 100 долларов. Однако судья, сняв с себя судейскую мантию, сам оплачивает этот штраф. Оказывается, он отец этой девушки. Как справедливый судья... Он назначает справедливые наказания, но, как любящий отец, сам его и несет. Понятно, что пример некорректен, так как в этом случае над судьей находится закон, но выше Бога ничего быть не может. Бог не может быть заложником своего же закона. В русском православном богословии в XIX столетии митрополит Макарий Булкагов Использовал эту теорию в своем догматическом богословии, которое было основным пособием по данной дисциплине до 1917 года. Правда, теория не содержит крайних суждений. Митрополит Макарий видит смысл искупления не только в удовлетворении справедливости, но и в изменении падшей природы человека. Он пишет о необходимости. потребить грех во всем существе человека, просветить его разум, исправить его волю, восстановить в нем образ Божий, потому что и по удовлетворении правде Божией, если бы существо человека оставалось греховным, общение между Богом и человеком не могло бы состояться. И тем не менее, основное в его богословии – все же юридическое удовлетворение справедливости. Он пишет, «Человек бесконечно оскорбил грехом своего бесконечно благого, но и беспредельно великого, беспредельно правосудного Создателя, и через то подвергся вечному проклятию. Чтобы спасти человека от всех этих зол, надлежало удовлетворить загрешника бесконечной правде Божией». оскорбленной его грехопадением, не потому, что Бог искал мщения, но потому, что никакое свойство Божие не может быть лишено свойственного ему действия. Без выполнения этого условия человек навсегда остался бы перед правосудием Божиим чадом гнева. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 3. Чадом проклятия. Послание Галатам, глава 3, стих 10. И примирение, восстановление Бога с человеком не могло бы даже начаться. За грех человека требовалось столько же бесконечно великая умилостивлительная жертва, сколько бесконечно оскорбление, причиненное человеком Богу. Но такую жертву не мог принести никто из людей, ибо все люди до единого Все всецело заражены грехом, а потому, чтобы не принес каждый из них за себя, либо за других, какие бы не совершал действия, какие бы ни претерпел лишения и страдания, все это не могло бы быть угодным Богу, не могло бы умилостивить Его. Вся тайна нашего искупления смертью Иисуса Христа состоит в том, что Он взамен нас уплатил Своей кровью долг и вполне удовлетворил правде Божией за наши грехи. Страдания и смерть нашего Спасителя имеют значение не только выкупа и уплаты долга, но и значение величайших заслуг перед судом вечной правды, ради которых Бог вся нам дарует. Послание к римлянам, глава 8, стих 32. Митрополит Макарий Булгаков – не единственный представитель юридической теории в русской богословской школе. Последователями этого учения были профессор догматики Казанской духовной академии Будрин, профессор Киевской духовной академии Скабаланович, профессор Айвазов, митрополит Виленский Елевферий Богоявленский, архиепископ Серафим Соболев, протеерей Николай Малиновский, епископ Сильвестр Маливанский. Юридическая теория ценна тем, что она проста, понятна, рационально приемлема, заявляет о невозможности человеку спастись своими собственными силами, справедливо утверждает, что для спасения человека необходимо объективное, независимое только от желаний человека изменение отношений между Богом и человеком. Недостаток юридической теории состоит в том, что она неверна в своем начальном суждении об оскорблении Бога. Бога оскорбить человек не может. Представим себе, что слепец идет к яме, а вы предупреждаете его об опасности. Слепец же – То ли назловом, то ли по легкомыслию, упрямству, неверию или по любой другой причине идет и падает в яму. Какие чувства это вызовет? Жалости, сожаление, но никак не оскорбление. А вы скорее броситесь помогать несчастному, чем мстить и сводить с ним счеты. Кроме того, фундаментальные понятия теории оскорбления, удовлетворения, заслуга. Не употребляются в Библии, а в святоотеческой литературе используются не в строго догматическом смысле. Далее божественные свойства, такие как любовь и правда божие противопоставляются, Бог оказывается заложником своих свойств. Самый главный недостаток теории состоит в том, что в соответствии с ней не человек исцеляется. а изменяются лишь его отношения с Богом. Лосский пишет, «Не следует действительно представлять себе Бога ни конституционным монархом, подчиняющимся какой-то превосходящей его справедливости, ни тираном, чья фантазия – закон вне всякого порядка и объективности. Справедливость – не какая-то абстрактная превосходящая Бога реальность, а одно из выражений его природы. Это только человек выбирает, как поступить, милостиво или справедливо. У Бога высшая правда состоит в бесконечном милосердии. Архимандрит Сергий писал, «В творениях отцов правда Божия и любовь никогда не ставятся одна против другой. Домостроительство Божие – направляется не к тому, чтобы как-нибудь примирить образовавшееся в Боге раздвоение между любовью и правдой, раздвоение, с трудом допустимое в едином и всегда тождественном себе существе, а к тому, чтобы как-нибудь устроить обращение человека на путь истины. Ошибка Ансельма заключается в том, что один из возможных образов юридический Он делает единственным. Лоский замечает, «Юридические образы не должны застывать в нашем сознании. Это значило бы создавать между Богом и человечеством недопустимые правовые отношения». Задумаемся, а возможны ли вообще правовые отношения между Богом и человеком? Архимандрит Сергий Старогородский отвечает, На основании Священного Писания и предания говорим, что невозможно. Святитель Григорий Богослов убежден, что невозможно в юридических категориях выразить тайну искупления. Он пишет, «Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования, кому и для чего, Пролита сия, излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная, Бога, архиерея и жертвы. Мы были под властью лукавого, проданные под грех и с сластолюбием, купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно! Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но от самого Бога, и за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, а во-вторых, по какой причине кровь единородного? приятно отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна. Или из всего не видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас преодолев мучителя силою, и возвел нас к себе через Сына, посредующего и устрояющего в честь Отца, которому оказывается Он во всем покорствующем. Таковы дела Христовы, а большее допочтено да будет молчанием. Бог не мог желать смерти собственного Сына. Эта мысль противоречит самому духу Священного Писания. Как же нелепо выглядит вся картина искупления в юридической теории. Что же получается? Люди грешат, а Бог гневается. Наконец, когда человечество совершает самое страшное преступление, распиная невинного, Бог, вместо того, чтобы наказать человека, вдруг прощает его. Оказывается, для спасения нужно было не исправление, а наоборот, совершение еще большего преступления. Какая же это справедливость? Бог изгнал человека из рая за плод и вернул его в рай за убийство. Прекрасную и точную оценку юридической теории дает архиепископ Гурий Степанов. В юридической теории, созданной западным мышлением, воспитывавшимся в узких рамках римского юридизма, дается внешнее истолкование тайны искупления. Все существующие черты этой теории построены на базе обычно практикующихся греховных и себялюбивых отношений между людьми и обличены в форму строгого юридизма. Они несоизмеримы с понятием Бога-любви. Почему и вся юридическая теория истолкования тайны искупления, помещающаяся на страницах наших учебных руководств по догматическому богословию, оставаясь достоянием ума, ничего не говорит христианскому сердцу? Нравственная теория искупления явилась реакцией на крайности теории юридической. В 1915 году профессор Казанского университета, священник Петров, ввел это название в употребление. Суть теории в преодолении спасителем всех искушений, в послушании отцу и в явлении высочайшего примера для подражания. Представителями нравственной теории являются митрополит Антоний Храповицкий, протоиерей Павел Светлов, профессор кафедры нравственного богословия Московской Духовной Академии Тареев. Наиболее яркая эта теория выражена у митрополита Антония Храповицкого. Он пишет, «Господние распятие и смерть не являются лишенными значения для нашего спасения, ибо, умиляя людей, они открывают некоторую часть искупительной жертвы, вводя их в любовь ко Христу. Телесные муки и телесная смерть Христовы нужны прежде всего для того, чтобы верующие оценили силу его душевных страданий. То есть сущность искупления в явлении сострадательной любви и, главное, в деле Спасителя совершается не на Голгофе, а в Гефсиманском саду. Крест в этом случае есть всего лишь иллюстрация тайны спасения. Нравственная теория ценна критикой теории юридической. Самое главное в ней показано, что юридическая теория делает акцент на изменении отношений между Богом и человеком, а не на изменении, которое происходит с самим человеком. Патриарх Сергий считал, Самая сущность христианства оказывается искаженной при юридическом жизнепонимании. Теряется возвышенность и духовность представления о Боге. Церковь наша видит во Христе не пассивное лишь орудие умилостивления, а восстановителя нашего падшего естества и называет его «вторым Адамом». Но нравственная теория искупления слаба положительным содержанием. Непонятно, как спасается человек. Добрый пример не может спасти сам по себе. Если я вижу сильного человека и то, как он тренируется, это не значит, что я сам смогу пройти его путь. Мастер спорта по плаванию не может демонстрацией своего искусства спасти утопающего. В XX столетии недостатки юридической и нравственной теории преодолеваются обращением некоторых православных богословов к святоотеческому учению. Такими колумбами догматики, открывшими давно известное в святоотеческой письменности и забытое благодаря западной схоластике, явились архимандрит Сергий Старогородский, Лосский, Янарос, Протерий Флоровский, Клеман, Протерий Шмеман, Протерий Мейндорф. Для удобства их теорию условно можно назвать органической, хотя сами богословы ее так не называли. Лоский считал, что юридический образ искупления следует дополнить образом физическим и биологическим. Действительно. Для святоотеческого богословия свойственно о спасении говорить в категориях природы. Грех – это прежде всего болезнь человеческой природы, а значит и спасение – это прежде всего исцеление, преображение и, наконец, обожение человеческого естества. Лоски пишет, «Ансельм Кентерберийский с его трактатом Несомненно, первым попытался развить догмат об искуплении отдельно, отсекая от него все остальное. Христианские горизонты оказываются ограниченными драмой, которая разыгрывается между Богом, бесконечно оскорбленным грехом, и человеком, не удовлетворить требованиям, карающей справедливости. Эта драма находит разрешение в смерти Христа. Сына Божия, ставшего человеком, чтобы заменить нас собой и уплатить наш долг Божественному правосудию. Но в чем же тогда заключается домостроительное действие Святого Духа? Его роль сводится к роли помощника искупления, дающего нам возможность воспользоваться искупительной заслугой Христа. Конечная перспектива нашего соединения с Богом – исключается или во всяком случае закрывается от наших взоров суровыми сводами богословской мысли воздвигаемой на понятиях первородной вины и ее искупления. поскольку цена нашего искупления внесена смертью христовой воскресение и вознесение представляют собой лишь славное завершение его подвига своего рода апофеоз. не имеющий прямого отношения к нашей судьбе. Это искупительное богословие, сосредоточенное на страданиях Христа, по-видимому, не интересуется его торжеством над смертью. Сам подвиг Христа-искупителя, которым это богословие ограничено, представляется урезанным, обедненным, сведенным к перемене отношения Бога к падшим людям. вне какого-либо отношения к самой природе человека. В земной жизни Господа каждое событие обусловливает следующее, и таким образом вся жизнь Христа имеет искупительное значение, а не только голговская жертва. Еще священномученик Ириней Леонский во II веке сформулировал фундаментальный сатериологический принцип святоотеческого богословия. Бог соделался человеком, дабы человек стал Богом. С этим принципом согласны святой Афанасий Александрийский, святой Григорий Богослов, святой Григорий Низкий и другие отцы церкви. Христос пришел в мир, чтобы соединить человека с Богом, сделав его причастником божественного естества. Второе послание Петра, глава 1 стих 4. Дело сына не в том, чтобы чинить какой-то убогий суд, доставив бесконечное удовлетворение не менее бесконечной мстительности Отца, Плоский догматическое богословие. Христос удовлетворяет правде Божией лишь в том, что являет то, чего Бог ждет от творения. Христос удовлетворяет правде Божьей во всей полноте, осуществляя в себе. Замысел Божий о человеке. Христос преображает человеческую природу. Он уничтожает на кресте человека грешного в самом себе, и в самом себе воскрешает человека, но уже бесстрастного и бессмертного, который не может испытать ни боли, ни страдания, ни смерти. Это не юридическая плата за грех и не просто нравственный эталон. а реальное – исцеление всего человека. Эта смерть не может быть легкой, так как болезнь человека слишком тяжела, и лечение требует невероятных усилий человеческого естества, соизмерных лишь с крестными страданиями. Действительно, лечение всегда сопряжено с болью. Приход в нормальное состояние сопровождается мучительной ломкой всего организма. Человек уничтожает в себе именно то, что сделал своей нормой, к чему привык и без чего страдает. Тайна нашего искупления завершается тем, что отцы называют восстановлением нашей природы Христом и во Христе. Важно понять, что если бы на кресте умер человек, а не Бог, а Бог бы его потом воскресил, то это изменение носило бы насильственный характер. Однако обретение спасения есть обретение умения любить. Но любовь всегда свободна и не терпит насилия. Жертва необходима, как вакцина. Сначала спасается человечество изготовлением вакцины, потом каждый конкретный человек. Почему нельзя просто обожить человека? соединив его с божеством. Дело в том, что если человек без личного подвига механически обожится, то это будет равносильно возвращению человека в рай в том же состоянии, и вероятность его отпадения от Бога будет еще большей. Сколько же раз нужно его возвращать, чтобы он остался там навсегда? Одно дело, когда Бог становится человеком по природе, и ведет человека голговским путем спасения. И совсем другое, когда человек, обоживаясь механически, идет как может, то есть путем греха. Победивший в себе грех, пройдя через боль и страдания, уже никогда не захочет вернуться на исходную позицию и будет бесконечно дорожить обретенным в страдании совершенством. Он не просто сможет не грешить, но не сможет грешить. Эта преображенная природа и даруется нам во Христе. Однако и ее нельзя усвоить механически, а лишь став соучастником искупительного дела Христова, его смерти и воскресения. Даже когда во Христе исцелено человечество, требуется немало усилий человеческих. И главное – действие Божией благодати. чтобы спасти человека конкретного. Об этом будет сказано в третьей части. Итак, Христу надлежало из человека вырвать жало смерти, жало греха. Господь с креста сказал слова, сохраненные евангелистами. Наиболее вероятным представляется следующий порядок. Первой была молитва за убийц. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Вторым словом Господь усыновляет ученика Иоанна Зеведеева матери. «Жено, се сын твой», — потом говорит ученику, — «се матерь твоя». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 26 по 27. Затем Господь сказал «жажду». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 28. «И к его устам была поднесена губка, напоенная уксусом». Четвертым словом Господь спасает разбойника. «Истинно говорю тебе, ныне же... Будешь со мною в раю. Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Имеет место различие Царства Божия и рая, как его предвосхищение после смерти. На просьбу разбойника вспомнить о нем, когда Господь придет в отславе Царства, то есть в неопределенно далеком будущем. Иисус обещает ему, что он в этот же день будет с ним в раю. Как уже было отмечено, это учение о блаженстве спасенных, наступающем тотчас по смерти, прежде общего суда, предполагается и притчью о богаче и Лазаре. После Господь возгласил о своей богооставленности. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, глава двадцать седьмая, стих сорок шестой. Евангелие от Марка, глава пятнадцатая, стих тридцать седьмой. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Псалтырь, глава двадцать первый, стих второй. Слова эти подтверждают важную мысль о том, что Господь своим божеством не облегчал свои страдания. Надо отметить, что и во время своей земной жизни Христос не помогал себе своим божеством. Например, Он чудесным образом накормил пять тысяч человек, но Сам ждал у колодца, пока ученики купят продукты, ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 8. Слово «совершилось Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30, свидетельствует об исполнении Христом своей миссии. И, наконец, последнее слово к Отцу. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». Евангелие от Луки, глава 23, стих 46. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 50. Евангелие от Марка, глава 15, стих 37. Смерть Иисуса Христа сопровождалась знамениями, тьмой от полудня до третьего часа дня по нашему времени, раздранием к храмовой завесы, землетрясением, восстанием из гробов ветхозаветных святых и явлением их в Иерусалиме, по воскресении Христовом. Еще святой Иоанн Златоуст в беседах на Евангелие от Матфея указывал, что тьма, описанная в Евангелии, не могла быть обычным солнечным затмением, так как Пасха падала на первое весеннее полнолуние. Священник Афанасий Гумеров пишет, «Это явление чудесное знамение Божие». имеющая определенный духовно-символический смысл. Тьма по всей земле была видимым выражением великого и страшного события. Умирал на кресте Иисус, солнце правды, по словам церковных песнопений. Историк Евсевий приводит следующую выписку из сочинений Флегонта времен императора Адриана. На четвертом году 202-й Олимпиады было затмение солнца, самое большое из всех известных того времени. В шестом часу дня была ночь, так что видны были на небе звезды. Тертулиан так пишет об этом явлении. Внезапно день исчез среди полудня. Те, которые не знали, что явление сие было предсказано, на случай смерти Христа сочли его за обыкновенное затмение впоследствии не имея возможности открыть причину тому они вовсе отвергли его но оно у вас записано и записки хранятся в архивах ваших знаменитый философ изофин дионисий ареопагит который был в то время в египетском городе галеополе наблюдая внезапную тьму, сказал «Или Творец страждет, или мир разрушается». Впоследствии, услышав проповедь апостола Павла, он принял христианство и был первым афинским епископом. По поводу раздрания храмовой завесы, епископ Кассиан Безобразов отмечает Послание к евреям, глава 9, стихи с 1 по 8. Ясно показывает, что раздрание завесы символически выражало прекращение храмового строя и прихождение Ветхого Завета. Действительно, апостол пишет, И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов. и которая называется «Святое». За вторую же завесую была скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною и жезл ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники, совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Семь дух святой показывает, что и еще не открыт путь во святилище. доколе стоит прежняя скиния. Послание к евреям, глава 9, стихи с 1 по 8. Восстание ветхозаветных святых подтверждает учение о схождении Господа по смерти в ад. Оно основано на свидетельстве, что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Быв умершлен по плоти, но ожив Духом, которым он и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, в одненое, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Первое послание Петра, глава 3, стихи с 18 по 20. Крестная смерть. неотделимо от воскресения и представляет с воскресением единый процесс исцеления человека во Христе. Глава тринадцатая Пасха Душа моя, ликуй и пой, наследница небес, Христос воскрес, Спаситель твой, воистину воскрес. Кюхельбекер Приблизившись к гробу и находясь шагах в полуторастах от него, мы видели в слабом свете зари стражу у гроба. Два человека сидели, а остальные лежали на земле. Вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет. Над землей оказался человек, как бы весь сотканный из света. Затем Раздался удар грома, но не на небе, а на земле. Испуганная стража вскочила, но тут же упала на землю. И в это время к гробу справа от нас шла женщина. Она вдруг закричала «Открылась! Открылась!» И в это время действительно стало видно, что огромный камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам собой отвалился и открыл вход. Мы очень испугались. Потом, некоторое время спустя, свет над гробом исчез, и все стало таким, как обыкновенно. Когда после этого мы приблизились к гробу, оказалось, что там нет тела погребенного. Это не отрывок из фантастического романа. А письменное свидетельство Гармазия, официального историографа иудеи при прокураторе Понтии Пилате, который лично решил проверить, как несут свою стражу воины, и отправился к гробу с субботы на воскресенье. Гармазий, далекий от религии, циничный политик, был убежденным противником Христа. Он старался остановить жену Пилата. пытавшуюся предотвратить смертный приговор. Гармазий боялся, что апостолы могут фальсифицировать воскресение Христа, поэтому настоял на организации стражи у гроба Господня и запечатании входа, который был завален десятитонным камнем. Был и еще один свидетель воскресения Христова, оставивший письменные свидетельства. Им был личный врач Понтия Пилата, известный наравне с Гиппократом, сириец Ейшу. Он, по поручению прокуратора, дважды осматривал гроб в субботу и решил для верности провести у гроба со своими помощниками всю ночь. Вот что он записал. «Мы все, врачи и стражи, были здоровы, бодры и чувствовали себя как обычно. У нас не было никаких предчувствий, и мы не верили, что умерший может воскреснуть. Далее врач, описывая события, повторяет слова гармазия. Ейшу часто повторял выражение, ставшее затем пословицей Востока. «Чего я не видел сам, то считаю выдумкой». Теперь понятно, почему стражников охранявших гроб и нарушивших строжайшие правила воинской дисциплины, не только не казнили, но даже не судили. Получив объективные свидетельства от своих людей, власти понимали, что попытка расследования лишь обнаружит правду воскресения. По этой же причине не тронули и апостолов. А когда те стали обращать ко Христу тысячи людей, не решились обвинить их в похищении тела Господа, а лишь запретили проповедь. Что же произошло в ту чудесную ночь с субботы на первый день после нее? Что же это за событие, которое перевернуло все человеческое мировоззрение, заменило пессимизм Екклесиаста надеждой вечной жизни и наполнило ее саму высочайшим смыслом? Слово «пасха» – арамейское. Обычно выводят из слова «прохождение». Это соответствует событиям, связанным с ветхозаветным праздником Пасхи. Бог повелел Моисею вывести свой народ из Египта. Моисей и Аарон от имени Божия потребовали от фараона, чтобы он отпустил евреев из Египта. После отказа фараона – Моисей по повелению Божию навел на Египет последовательно десять казней, чтобы фараон согласился отпустить еврейский народ из земли египетской. Перед десятью казнями Господь повелел евреям выбрать для каждого семейства однолетнего ягненка, заколоть его, испечь и есть с пресным хлебом и горькими травами, не ломая костей. Кровью же Агнца помазать косяки и перекладины у дверей. В эту ночь ангел Господень поразил всех первенцев в Египте, но проходил мимо песях еврейских семей, у которых косяки дверей были окроплены кровью жертвенного Агнца. Точная этимиология слова не установлена. Возможно, что песах. Переводится как «переход». Еще до исхода из Египта у еврейских пастухов был большой весенний праздник, когда приносили в жертву ягнят, первого приплода. Это, видимо, и из тонаха После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой». чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, что я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали ему, «Бог евреев призвал нас отпусти нас в пустыню на три дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он...» «Не поразил нас язвою и мечом». Исход, глава 5, стихи с 1 по 3. Исход наполнил праздник иным смыслом. Пасха стала праздником чудесного избавления евреев из египетского рабства. Некоторые библеисты прохождение объясняют как исход, смену места. Пасхальный агнец прообразовывал Агнца Божия, Господа Иисуса Христа. Дверные косяки, смоченные кровью Агнца, прообраз Креста. Сам Исход, как спасение от рабства, прообразовывал Христово Воскресение, Пасху, как освобождение от рабства греху и смерти. На второй день Пасхи начинался праздник опресноков. Таким образом, Пасха — праздновалось восемь дней, с вечера четырнадцатого по двадцать первое число месяца Ниссана. Каждая семья в четырнадцатый день во дворе святилища приносила в жертву ягненка, который по надлежащим приготовлении спекался. В память первоначального окропления кровью Агнца Косяков кропили жертвенник кровью закланного Агнца. Агнца съедали полностью с пресным хлебом и горькими травами, вечером 14-го Нисана, тотчас по захождению солнца. В царский период и после вавилонского плена в праздник были введены обряды умовения рук, благословения вина и хлеба. Начинали пасхальную трапезу Сидер, с вина, разбавленного водой. Затем Кушали пасхального агнца с пресным хлебом, мацот, поспешность бегства евреев, горькими травами, горечь египетского рабства и густым соусом из фиников, смокв, винограда и уксуса. После блюда уносились, чтобы возбудить любопытство детей. Глава семейства на их расспросы рассказывал историю исхода. И когда снова вносились блюда, он говорил: "Это пасха, которую мы вкушаем в память того, что Господь пощадил дома наши в Египте". Затем пелись 110-й и 114 псалмы. После молитвы пили вторую чашу вина, умывали руки и снова ели агнца, травы и хлеб. Снова умывали руки, И пили третью чашу благословения, так как глава семейства благословлял Бога. И, наконец, испевали Галел. В иврите слово «галел» означает «хвала». Четвертую чашу. Вслед за ней пели 115-й, 118 псалмы. Обычай стоять во время Сидера в евангельскую эпоху уже не соблюдался. и участники трапезы возлежали на ложах. Пасхальный ужин иудеев лег в основу чина христианской евхаристии. Сам Христос стал агнцем спасения, Пасхой Нового Завета. В его воскресении осуществился исход человечества из земного рабства греху в обетованную новую землю, царство Небесного. Об этом главном чуде человеческой истории повествуют четыре евангелиста.